Глава четвертая. Маруся опять запрыгала. «Мусик, обожаю тебя! Броня, я же сказала, мамуля согласится!» Бронислава меня на всякий случай еще раз похвалила. «Вы самоотверженная мать! Не всякая согласится в томограф полезть!» «Тебе ничего делать не нужно!» Перебивала ее Маша. «Просто лежать!» Когда исследование закончится, ты нам объяснишь, удобно было, неудобно, мягко, жестко, что тебя раздражало, что понравилось, какая атмосфера внутри. Только оценивать аппарат вы должны с точки зрения животного, — предупредила Брони. Представьте, что вы кошка, и от ее лица говорите. — Муся скорее на борзую похоже, задумчиво произнесла Маруся. — Нет, — возразила Броня, — размером она с взрослого мейн-куна. — Куда надо ложиться, где раздеваться? Повторила я уже один раз заданные вопросы. «Нужно, наоборот, одеться», — сказала Маруся. «Мусик, вот тебе собачья шкурка». Я обозрела лохматый комбинезон, который висел на стуле. «Это что?» «Карнавальный костюм пуделя», — хорм ответили оба ветеринара. Потом Броня пустилась в объяснение. «Для чистоты эксперимента лучше его натянуть. Хотим узнать состояние шерсти пациента, когда его из томографа вынут». Если на тебя наехал танк, поздно сопротивляться, лучше всего забиться в окоп и надеяться, что боевая машина проползет над твоей головой, не причинив ей вреда. «Хорошо», — вздохнула я. «Но у животных под шубой нет джинсов и футболки. Придется снять кое-какую одежду». «И все металлическое», — спохватилась Маша. «Серьги из ушей вытащи». Минут через десять я легла на матрас. «Главное, ничего не бойся», — посоветовала Маруся. «Расслабься и отвечай на наши вопросы». «Разве в томографе можно говорить?» – изумилась я. «Там только иногда автомат командует. Задержите дыхание, дышите». Все нормально, у нас тестовый режим», – потерла руки Брони. «Поэтому сообщайте о любом дискомфорте. Можете шевелиться, заодно проверим систему антипобег». «Это что такое?» – предусмотрительно поинтересовалась я. «Сейчас выясним», – пообещала Манюня. Нажимая на красную кнопку. «Мусик, мы уходим в соседнее помещение. Оно рядом за стеной. Мы будем видеть и слышать тебя прекрасно. Поехали!» Девушки убежали. Матрас, на котором я лежала, поднял края и обхватил мое тело. Одновременно из него выехали мягкие ленты и защелкнулись вокруг меня. «Ой!» — пискнула я. «Больно?» — спросил голос Брони. «Неожиданно!» — ответила я. «Собака Даша испугалась». Раздался веселый смех, меня втянуло в трубу. Внутри царил полумрак. Ни один звук не нарушал тишину. Я расслабилась, и вдруг запахло чем-то на редкость противным. «Фу!» — воскликнула я. «Что?» — спросила Маша. «Воняет мерзко! Вы обещали приятный аромат!» «Мусик, ты же собака! Сам такой аромат нравится!» Я вспомнила, как однажды пошла гулять с нашей стаей на поле за поселком. Надо признать, это была глупая идея. Но я почему-то решила, что Афина, Мафи, Хуч даже глухая черри с удовольствием побывают на новом месте. Ну Но что они все время по участку бегают? Мы же ездим, например, в Италию на море. Вот и собакам надо расширить географию прогулок. До поля идти минут пять. Но я поехала на машине, открыла дверцу и выпустила стаю. Афина ринулась вперед, за ней стрелой полетела Мафи. Хуч поковылял следом. Через, забыв про артритные лапы, поскакала бодрым аллюром. Потом все участники походу упали и стали кататься по земле. Я пришла в восторг. Ай да, Дашенька, ай да, молодец! Здорово придумала. Вон сколько радости у ребят! Продолжая нахваливать себя, я сняла видео и отправила его Маше со словами Гуляем на поле, полюбуйся на собачье счастье. Ответ прилетел мгновенно. Лучше посмотри, в чем они валяются. Я удивилась столь странной реакции на веселье стаи, но пошла вперед и поняла. На поле недавно паслись коровы, которые не постеснялись использовать его как туалет. Теперь у меня четыре с головы до последнего когти, кончика хвоста измазанные тушки. Догадайтесь, в чем они валялись. Я расстроилась. Как вести домой армию огромных какашек? Потом догадалась позвонить Нине, нашей няне, и помощнице по хозяйству. Та примчалась на помощь с упаковкой пакетов для мусора. Я не могу описать, как мы ловили очумевших от восторга собак, запихивали их в мешки и домой. Моя машина в тот же день отправилась на мойку. Салон долго чистили. Собак мыли в четыре руки. Извели весь шампунь в доме. А свои джинсы, кроссовки, футболки мы с Ниной выкинули. Отличная вышла прогулка. Почему я, лежа в томографе, вспомнила то приключение? Потому что воняло в поле точь-в-точь -точь, так, как сейчас в аппарате. «Муся, запомни, ты собака!» — повторила Маша. «В этом случае сей аромат для меня лучше любых духов!» — усмехнулась я и услышала пшиканье. «Попробуйте пошевелиться!» — попросила Броня. «Изобразите агрессивного питбуля! Ему не хочется лежать!» Я попыталась подергать руками, ногами, но матрас в ту же секунду сильно сжал все мое тело больно спросила маруся нисколько заверила я больше ярости потребовала броня зарычите вам хочется вырваться р издала я рык отлично что там происходит ничего ответила я программа антипобег просто фиксирование матрасом пробормотала маша а производитель обещал полное удержание с комфортом для животного У меня зачесалась нога, я попыталась достать рукой до нужного места, не смогла дотянуться и, преодолев сопротивление ремней, оторвала от подстилки спину. Раздался щелчок, на мою голову с потолка что-то упало. Я ослепла. «Мусик, мусик!» — закричала Маша. «Что там происходит?» Я открыла рот, но в него влезло нечто вроде кляпа. Через секунду мне стало понятно, это не кляпа, а, похоже, кусок вяленого свиного мяса вроде хамона. Я решила выплюнуть деликатес, но губы не разжимались, и что-то стиснуло снаружи. Мусик! надрывалась Маша, Мусик! Единственное, что я смогла произнести, это. Мм! Матрас еще сильнее сдавил меня, потом ниже пояса стало мокрой, и возникло ощущение, что по моей мадам сижу туда-сюда казают валики. Спустя некоторое время стало очень жарко. Мне показалось, что. «Под кроватью, или, как там называется, ложе, на котором лежат в томографе, работает фен». Ложа пришло в движение, поехала вперед и остановилась. На мою грудь что-то упало, потом раздался нежный голос Маши. «Спокойно, сейчас мы тебя освободим». С моей головы сняли штуки, которые закрывали обзор. Перед глазами появились Маша и Броня. «Ну как?» — поинтересовалась Манюня. «С точки зрения собаки», — подчеркнула Броня я села и выплюнула то, что непонятно кто, не знаю как, запихнул в мой рот. Вероятно, собаке это понравится. «Сушеная ягнятина», заметила Броня. лучшие собачье лакомство». «Еще меня ниже пояса поливала водой», пожаловалась я. «Потом, похоже, сушила». «Гениально!» зааплодировала Маруся. «Собака будет чистой». «Я ничего не поняла». «Животное может случайно описаться», пояснила Броня. «Макс после того, как закончилось исследование, его моет». — Потрясающе! — восхитилась Манюня. — А еще подарочек дает? — Какой? — спросила я. Броня подняла с пола небольшую косточку. — Когда вы сели, она с вас свалилась. — Так вот, что мне на грудь упало, когда я выезжала из трубы, — догадалась я. — Интересно, надолго ли у томографа хватит запасов воды, шампуня и разных деликатесов? Маня прыснула, Броня улыбнулась. — Мы сами заправили контейнер. Его нужно пополнять по мере опустошения. Маруся протянула мне трубку. «Мусик, у тебя телефон давно звонит».